Гид пристально посмотрел на гида путешествий. Правда? Это братья Фланаган. С ними пара их дружков громил. Ирландцы. Они строили здесь железную дорогу, а потом взялись грабить на ней же поезда. Так, мелкие бандиты местные. У нас уже были неприятности с ними. Они пощипали пару наших туров. Любит захватывать дилижансы и нападать на лагеря. Может, они и мелкие местные бандиты, но вашего гида и Паулу Букер они взяли в серьезный оборот, возразил Кит. И если они местные из этого времени, у нас нет гарантии, что их вообще можно убить. Даже стреляем мы в них в упор. Может и нельзя, заявил Скитер. Несколько переверяй текст из какого-то телешоу середины двадцатого века, которое он частенько крутил на своем видео. Но спорю на охапку кредитов, что я все любых грешные души страх перед Господом. Прежде чем Кит успел отреагировать, Скитер испустил боевой клич и ринулся вниз по склону, вопя, ругаясь на монгольском двенадцатого века и поля картечью так быстро, как только успевал перезаряжать свой дробовик. Шесть удивленных лиц мгновенно повернулись в его сторону. Скиттер разрядил еще одну обойму и услышал, как его догоняет кит. Тот орал что-то на каком-то незнакомом наречии, от которого, однако, у скиттера встали дыбом волосы. Выстрел китовой винтовки прозвучал как гром. Пуля отколола кусок камня так близко от уха одного из фланаганов, что тот подпрыгнул в воздух на добрых шесть дюймов, приземлился и бросился на утек. Когда же к этой психической атаке присоединился еще и Курт Майнерд, нервы у Фланаганов не выдержали. Все шестеро повыскакивали из-за своих укрытий и рванули к лошадям, спрятанным в кустах у подножия. Копыта простучали и стихли вдали. Облако пыли осело, и только тогда Скитер остановился, тяжело дыша, истекая потом и кляня себя за безрассудность. При всем этом он никогда не ощущал себя так здорово с тех пор, как в тринадцатилетнем возрасте вернулся в лоно цивилизации. Ну, может, за исключением еще того славного поединка на арене Большого Цирка. Кит Карсон со всклокоченными волосами, небритый, с глазами в которых горел нехороший огонек, подошел к нему. «Скиттер, ты рехнулся? Что это вдруг на тебя нашло?» Скитер ухмыльнулся. «Но、ну, нам же нужно было избавиться от них, верно?» Кит сердито поджал губы. «Да, а еще я вполне мог сейчас заваливать камнями то, что от тебя осталось». «Ну, Кит, блин, тарарам, я ни разу еще не встречал хулиганов, которые не сдавали назад, получив отпор». Уголок рта у Кита чуть заметно дернулся. «Следующий раз ничего не предпринимай без команды!» Скитер вскинул руку в шутливом салюте. «Есть, сэр?» «Тьфу! Благодарение Господу, что ты, Скитер, никогда не служил в армии. Там не прошло бы недели, как ты очутился бы в Ливенуорте. Ладно, пойдем, узнаем, что здесь делают этот проводник с Паулой». если не считать того, что изображают приманку для всех громил в округе, они замолчали и пошли вниз к ручью. После двух недель почти непрерывного сидения в седле, недосыпа и грязи Кид Карсон ощущал себя не в самой лучшей форме для общения с сенатором Джоном Кедриком и половиной газетчиков Северного полушария. Впрочем. Его мнение на этот счет никто не спрашивал. Его уже ждали. Стоило ему сквозь врата дикого Запада ступить на платформу станции. По пятам за ним шли гиды с телом Юлия и убитого туриста. Поднявшийся при их виде шум и визг был физически осицаем. Ни дать, ни взять стена шума. Джина! Прорвался сквозь этот хаос голос сенатора Кедрика. Рискуя упасть с платформы, сенатор лез к ним через заградительные барьеры. Джина! Сотрудник путешествий во времени перехватил сенатора и удержал его на месте. На лице у того отразилась целая гамма разнообразных эмоций. Мистер Кедрик обратился к несколько побледневшему политику Кит. Это не ваша дочь, ни одно, ни другое тело. Не моя дочь? Прохрипел потрясенный Кедрик. Не моя дочь! Тогда где она? Почему она не с вами? Внезапная ярость исказила черты сенатора. Он стряхнул удерживавшие его руки и угрожающе надвинулся на Кита. Что делаете вы здесь, если вы ее не нашли? Объясните сейчас же. Ее с нами нет, потому что мы ее не нашли. Около барьеров и красных шнуров, ограживающих зону прибытия, толпились газетчики. С грохотом упала рогатка, и журналисты хлынули за барьеры, столкнувшись с возвращавшимися из тура туристами. Возцарился полнейший бедlam. Впрочем, когда Скитер Джексон, с трудом переставляя ноги после нескольких суток езды верхом, шагнул сквозь ворота... туристы и гиды начали уже вытекать ручейками через контрольные пункты. Сид Кедерман и Паула Букер как раз вступили на платформу следом за скитером, когда сенатор Кедрик перевел гневный взгляд с пластиковых мешков с телами на своего изможденного детектива, а потом обратно на кита. «Не нашли? Почему не нашли?» Потому что у нас весьма серьезные основания полагать, что ваша дочь вообще не покидала ВВ86 сквозь Денверские ворота. Остальное я предпочел бы сказать после, когда у нас будет возможность поговорить в более узком кругу. Кит повернулся к потрясенным служащим путешествие во времени. Может ктонибудь извести Транишу Азан, что нам необходимо встретиться с ней? Спасибо. Нет, мне очень жаль, но пока никаких иных комментариев. Он протолкался сквозь толпу орущих журналистов и потрясенных туристов, направился было к лифту в кабинет Бола, но тут же решил, что не может рисковать, захватив с собой весь свой отряд. Он живо представил себе, в какой это может выльется фейерверк, поэтому он протолкался сквозь хаос приграничного города обратно. «Паула, брысь отсюда!» «Кеддермен, идите со Скиттером Хкойни Логан. Займитесь экипировкой для британских». «Слушаюсь, босс». «Верно придумано, Кит». Скиттер испарился так стремительно, что газетчики так и остались с разинутыми ртами стоять в вакууме. Паула воспользовалась их замешательством, чтобы утащить Кеддермена. «Что происходит?» — грозно спросил Кедрик. Я все расскажу вам в кабинете управляющего станции, буркнул Кит. Но Кит оставил его стоять посреди беснующейся толпы газетчиков. В конце концов сенатор очнулся и разогнав репортеров, как косяк мелкой рыбешки, догнал Карсона. Дальше они шли вместе, но в сердитом молчании. У входа в лифт наверх Кит пропустил сенатора вперед. чтобы отсечь визжащую толпу, наступавшую им на пятки, потом сам быстро вошел в кабину и тут же хлопнул рукой по кнопке верхнего этажа. Лифт взмыл вверх в святилище этого беспокойного хозяйства. Когда двери лифта разошлись в стороны, Кит сразу увидел, насколько все здесь неспокойно. У одной из стеклянных стен Выстроившись наподобие декоративных извояней, стояли с каменными лицами трое мужчин и одна женщина из междуречного суда в Гаге, в сияющих медиумундирах. Нравилось это кому или нет, но инквизиторы из МВСГ уже прибыли. Кит сдержал тяжелый вздох и шагнул в кабинет. Агенты МВСГ так и стояли каменными и стукарами. Раниша Азан, элегантная как всегда. казалось ужасно маленькой за необъятным столом була, от чего Кит вдруг почувствовал себя еще более старым, изможденным и грязным. Он поправил засаленный шейный платок, потом подошел к ближнему креслу и устало опустился в него. Даже усталость не помешала ему услышать скрип отодвигаемых кресел. Что ни говори, а две недели верхом оставляют специфический аромат. С возвращением Кит. Негромко приветствовала его Раниша Азан. Если можно, введи нас в курс дела. Кит, как мог, кратко рассказал, что они обнаружили в городке золотоискателей. Когда он закончил, в кабинете воцарилась мертвая тишина. На лице сенатора Джона Кедрика стремительно сменили друг друга эмоции: потрясение, досада, нетерпение и, как ни странно, торжество. Потом лицо Кедрика побагровело, когда ярость или что-то очень к ней близкое взяло вверх над остальными эмоциями. Бенни Катлин, вы что хотите сказать, что впустую потратили целых две недели, гоняясь не за тем туристом, когда мою дочь все это время прятали за вашими богом проклятыми британскими вратами? Мы потратили их не впустую, огрызнулся Кит. Нам известно теперь гораздо больше, чем две недели назад. Сенатор, один из живущих на этой станции, был убит за Денверскими воротами. Мальчику едва семнадцать исполнилось, и пуля, которую он получил, предназначалась вашей дочери. По крайней мере, у Кедрика хватило ума побледнеть. Некоторое время он сидел тяжело дыша. Раниша Азан устало откинулась на спинку кресла. Уголки рта и ноздри ее посерьели. Кит пожалел ее. Ему казалось, он с головы до ног такого же цвета. Вздохнув, Ранеша встала из-за стола и налила три хороших порции виски с содовой. Рука Кедрика дрожала, принимая у нее стакан, так что он едва не плеснул его содержимое на свой дорогой костюм. Кит опростал свою порцию одним глотком. Спасибо, баронни. Видит Бог, это как раз то, что мне нужно. Итак, давайте решать, как выследить в Лондоне Бенни Катлина. Никто не сможет опознать Джину лучше доктора Паулы Букер, поскольку именно она сделала Джине новое лицо. Я хочу поговорить с этой вашей докторшей, буркнул Кедрик. Я хочу знать, как выглядела моя девочка, когда попала на эту станцию. кто удерживал ее в плену и почему ваша врачиха не доложила обо всем этом. Доктор Букер не доложила по той простой причине, что ей не о чем было докладывать. Ваша дочь явилась к ней добровольно, одна, назвавшись студенткой-дипломницей. Паула имплантировала ей искусственные усы и бакенбарды. На следующий день после этого Паула ушла в отпуск и сама отправилась в нижнее время. Вам чертовски повезло, сенатор, что у нас вообще есть свидетели. Когда мы обнаружили доктора Букер, пытавшуюся выследить Армстронг и его пленников, она и ее проводник как раз попали в засаду к местным бандитам. Если бы мы не подоспели вовремя, ее вполне могли хладнокровно убить. Кедрик испепелил его взглядом, сжав рот в тонкую белую линию. Какой прок от ваших свидетелей, если Джину могли уже убить в Лондоне? К вашему сведению, Карсон, если бедняк Атлин действительно моя дочь, то ее там чуть не убили в первый же ее вечер дважды, а потом она исчезла, оставив за собой два трупа. А теперь вот вы еще говорите мне, что по ту сторону Денверских врат убиты еще двое. Не говоря уже об известном международном террористе, который ушел с тремя заложниками, и вы даже не потрудились преследовать его. Бог мой, мистер, какая безответственность! Довольно. Мощи легких у Кита пока еще хватало, чтобы его при необходимости услышали. Кедрик швырнул на пол свой стакан со остатками виски и стиснул кулаки. Не смейте разговаривать со мной таким тоном! Джентльмены, рявкнул Аранеша, разом сделавшись выше обоих. Сенатор, вы будете вести себя прилично или покинете это совещание. Вы поняли? Кит Карсон рисковал своей жизнью, не говоря уже о двух неделях полевой работы даром, забросив свои дела и все в поисках вашей дочери. На мой взгляд, вы обязаны принести мистеру Карсону очень серьезные извинения. равно как оказывать ему помощь, отец вы в конце концов или нет, вам бы плясать от радости, что он столько узнал, с учетом того, с чем ему пришлось там столкнуться. Кедрик явно не собирался плясать по какому-либо поводу, тем более от радости. Долгое, мучительно долгое мгновение он свирепо смотрел на Ранишу, потом перевел взгляд на Кита. Очевидно, в ожидании дальнейших объяснений. Кит подумал, не выйти ли ему, но тут же ясно представил себе перспективу безработицы и жизни в верхнем времени. Возможно, холодно произнес он, вы сенатор скажете мне, что я должен был там делать? Провести следующие пять лет, прочесывая североамериканский континент в поисках Армстронга? Тогда как у нас имеется хорошая зацепка касательно места нахождения вашей дочери. Проводники путешествий во времени, которых мы оставили в Колорадо, продолжают поиски Армстронга и его заложников, на что по ту сторону врат дикого Запада у них уйдут месяцы. Однако эта экспедиция имела своей целью поиски именно вашей дочери, и именно этим она и займется дальше. Мы найдем вашу дочь в Лондоне. Ронни, что нового слышно из Сполдергейтхауса?» Раниша вздохнула. «Нам известно, что Бенни Катлин попал в две перестрелки с человеческими жертвами. Двое носильщиков убиты, а еще один кучер ранен. Малькольма, разумеется, последние две недели занят поисками, но ведь никто в Лондоне и не догадывался, что Бенни Катлин — это Джина Кедрик». Мне кажется, проворчал Кид, что Джине удалось сбежать. Из этого следует, что тем, кто занят поисками, придется разделиться. Одни будут искать Джину, другие того, кто провел ее сквозь врата. Мне жаль ищущих. У них уйдет куча времени на поиски в Лондоне двух различных целей, причем опередивших их на три недели. У них? – переспросил Кедрик. Что вы хотите сказать этим у них? Вы же руководите группой, Карсон. Я настаиваю, чтобы вы продолжали руководить операцией. Не могу, коротко ответил Кит, вытирая под солба. И это никак не связано ни с вашим отношением ко мне, ни с моими делами, так что не пытайтесь возражать. Я уже существовал в сентябре 1888 года. Я просто затеню себя и мгновенно погибну, если попытаюсь вступить в Лондон на протяжении следующих шести месяцев. Поиски в Лондоне придется возглавить кому-то еще. Я предложил бы на эту роль Скиттера Джексона, работающего в тесном контакте с Малькольмом Муром. Собственно, Скиттер уже готовится. «Эй, подождите минуту. Я наводил справки об этом в вашем Джексоне». Это не только тот самый тип, который напал на меня у главных. Я слышал о нем более чем достаточно, чтобы понять. Я не желаю, чтобы поисками моей девочки руководил вор и мошенник. Кит молча сосчитал до десяти. Скитер Джексон никого не надувает, сенатор. Я сам нанял его в качестве детектива моей гостиницы, и поверьте, я не взял бы на такую работу человека. которому не доверял бы всецело. Что же до так называемого нападения, Кит придержал слова, готовые сорваться у него с языка. Я хочу предупредить вас, если вы выдвинете против него обвинение в нападении, я, черт возьми, не сомневаюсь, что он выдвинет против вас обвинение в уголовно наказуемом оскорблении действием. Лицо Джона Кедрика побелело как простыня. Даже инквизиторы из МВСГ неуютно поерзали в своих креслах. Когда сенатор, очнувшись, собрался было уже брызгать слюной, Кит перебил его: «Не советую, если вы только не хотите получить прямо сейчас драку столетия. У нас имеется фото и видеосъемка всего инцидента с начала до конца, сенатор». И лично я не допущу никакой личной меести против мистера Джексона, способной сорвать всю спасательную операцию. Буквально всеми позитивными результатами этой операции мы обязаны Скитеру Джексону, тогда как от вашего детектива не было абсолютно никакой пользы. Я говорил вам, что Сид Кэдерман не готов к работе в нижнем времени. Тогда как у Скиттера Джексона уже имеется опыт работы по ту сторону британских врат, и он будет работать с Малькольмом Муром, который специализируется на лондонских турах. Джексон и Мур возглавят операцию в Лондоне «Хотите вы этого или нет, сенатор? Вы ведь не хотите, чтобы вашу девочку убили, нет?» Обыкновенно насыщенный цвет лица Кедрика приобрел оттенок старого воска. Он открыл рот, закрыл, снова открыл, но не смог выдавить из себя ни звука. Он покосился на инквизиторов из МВСГ, судорожно сглотнул и еще некоторое время сидел молча. Единственным звуком в помещении оставался чуть слышный шелест кондиционеров. All right. Наконец выдавил из себя Кедрик. Похоже, самообладание быстро возвращалось к нему, поскольку слабый хрип сменился злобным рычанием. Но я не потерплю, чтобы меня унижали и мне угрожали, ясно? Кит опасался, что если останется в помещении, ляпнет что-нибудь такое, о чем будет жалеть вся станция. Поэтому он просто встал и направился к лифту. Идет. «А теперь, с вашего позволения, у нас уйма дел до открытия британских. И, мягко говоря, мне нужно принять душ и побриться, прежде чем делать хоть что-либо. И пиво холодного». Двери лифта затворились прежде, чем сенатор успел возразить что-то. Спускаясь в общий, к ожидавшей его толпе журналистов, Кит рассеянно думал о Марго, уже находившейся в Лондоне, и о бедном Юлии, Равесники его внучки, лежавшим в морге с пулей в животе, ему сделалось немного не по себе, когда он подумал, многие ли из участников этой охоты останутся в живых.